Глава 7. 2004. Четверг. Шон. Он отправляет своей бывшей жене смс как только оказывается один во флигеле, уйдя оттуда под предлогом общей проверки. Надувные матрасы все еще в своих упаковках, все пять. Он поговорит с прислугой о выполнении поручений, когда вернется в офис. Закрыв двери и отгородившись от звука отбойного молотка, доносящегося из соседнего Сивингса, Он понимает, что очутился в относительной тишине впервые с того момента, как вышел из машины. «Вот что еще надо обсудить», — думает он, «когда я покончу с этим». «Когда это мы договорились, что я забираю девочек на этот уикенд?» Ответ приходит меньше, чем через минуту. Она явно ждала его сообщения. Следовательно, она сделала это специально. «Мне что, до сих пор нужно заполнять твой календарь за тебя, Шон?» Это их стандартное расписание. Он резко вдыхает через нос. «Чёртовы бабы!» Это так похоже на неё, рушить его планы. Даже спустя шесть лет она всё ещё обижена и не упустит возможности сделать мелкую гадость, когда есть возможность». Как заполнитель моего календаря, ты прекрасно знаешь, что в эти выходные мой день рождения. Да, девочки очень хотят провести его с тобой. Но я...» Он останавливается, стирает, набирает снова. Нельзя подкидывать ей поводов придраться. «Разумеется, я рад их видеть, но я думал, что мы перенесли выходные». «Нет, не перенесли». «Да, перенесли». «Мне жаль, что ты не хочешь, чтобы твои дочери мешали твоему празднику, Шон. Ужасно неудобно иметь детей от предыдущего брака, я понимаю. Обидно, что суд считает, будто тебе нужно с ними общаться. Если ты не хотел проявлять инициативу и участвовать в воспитании, не нужно было просить об этом». Он восклицает вслух. «Я не твою ж мать!» Шон убирает телефон обратно в карман. Она специально так сделала. Он уверен. Хезер крайне щепетильно касательно всего, связанного с датами, временем и местами. Она всегда такой была. Вычеркивала людей из списков гостей за повторное опоздание. Шанс того, что она забыла дату, из которой устраивала целое событие каждый год в течение 12 лет, настолько ничтожны, что ни один букмекер не принял бы на это ставки. Он возвращается на кухню, готовый гордо нести свою ношу. Индия и Милли сидят на хромированных барных стульях за кухонным столом и едят тосты. Обе все еще в своих бикини, Милли купальник явно мал, ее грудь как будто бы выросла за месяц с их последней встречи, когда она угрожала плюнуть в масленку. Девочки, говорит он, не могли бы вы к приезду гостей? переодеться во что-то более приличное. Они поворачиваются и смотрят на него в упор. «Ты что, хочешь сказать, что тусуешься с педофилами?» спрашивает Милли. Он не ведется на это. Ох уж это Милли и ее манера выражаться. Она обожает провоцировать и всегда разыгрывает удивление, если кто-то и в самом деле на это реагирует. «Я просто хочу сказать, что бикини...» «Для пляжей и бассейнов. Вам нужно одеваться, когда вы дома», — говорит он. «Если честно, я не думаю, что эти купальники вообще приемлемы», — замечает Клэр. «Милли точно нужно купить слитный, а то она в последнее время явно демонстрирует лишнее». У Милли открывается рот, и глаза наполняются слезами. «О боже, это чувствительная психика девочек-подростков». Но вообще-то, если она не хочет, чтобы люди комментировали ее вес, ей надо стараться есть поменьше». Присмотревшись, он замечает складку жира, подбирающуюся к ее пояснице. Шон не одобряет женщин, которые не следят за собой. Положа руку на сердце, это же самое малое, что от них требуется. Клэр прибавила размер после рождения близняшек, и ему это тоже не нравится. «Если Милли не возьмет себя в руки, она скоро станет размером XL». И на нее никто не посмотрит, кроме любителей толстух. Милли вгрызается в свой тост и смотрит на них обоих, как будто они отрастили себе еще по одной голове. Может, поменьше тостов и побольше физической нагрузки должно помочь, говорит он. Да пошел ты. А тебе может стоит сделать трансплантацию волос? Отвечает Милли. И поставить коронки, говорит Индия. На твоих зубах уже можно рассмотреть все выкуренные сигары. Она всегда поддерживает сестру, когда дело доходит до конфликтов. Это ужасающий мини-дуэт. Иногда ему кажется, что они организовали против него синдикат. Ох, ладно. Ничего не поделаешь, если твои дети обижены после развода. Они настолько эгоцентричны, что им и в голову не может прийти, что у родителей тоже есть право быть счастливыми. Клэр поджимает губы. «Ты не должен позволять им так разговаривать, а не гости в моем доме», — говорит ее вид. «Просто переоденьтесь. Я прошу и жду, что вы поступите соответственно», — говорит Шон. «Вообще-то просьбы работают не так», — отзывается Милли. «Окей. Значит, я требую», — настаивает он. Он отправляет девочек отнести матрасы наверх и надуть их. Заодно сделают что-то полезное. Слышно, как они хихикают и двигают вещи у него над головой. Снаружи, на соседнем участке, где идет строительство, кто-то заводит экскаватор. Раздается грохот, а затем хор ругательств на польском. «Надо придумать, как бы и себе раздобыть поляков», — думает он. Слышал, они сильно дешевле британских работяг и уж точно не делают перерыв на чашечку чая каждые 10 минут. Да здравствует Евросоюз! Страну еще до конца десятилетия наводнят выходцы из Восточной Европы. Великолепно, когда наемные работники сами идут тебе в руки, и не нужно тратить время на их поиски. Бизнес, который экономил на колл-центрах и в то же время не мог процветать за счет более дешевой рабочей силы, доступной по всему миру, очень раздражал. Что ж, отлично. А где они будут спать? – спрашивает Клэр. Комната прислуги заставлена коробками, хотя вряд ли кто-то сможет спать, учитывая грохот, который устроила компания за окном. «Завтра начинаются выходные», — отвечает он. «Они будут в пабе к трем часам дня, а девочки переночуют с Симоной во флигеле». «О, великолепно! Просто идеально!» Ее голос полон сарказма. «Им понравится, это будет что-то вроде девичника». Сомневаюсь, что Симона будет такого же мнения. «И что мне делать?» — взрывается он. «Твои предложения! Ведь ты же все знаешь лучше всех!» Клэр снова принимает укоризненный вид. «Я просто прокомментировала, Шон», — отвечает она с этим своим прононсом, который давно начал его убивать. «Я разберу вещи. Возможно, ты сходишь проверить близняшек, если тебя это не затруднит. Твоих...» Других дочерей. Она удаляется. Он следует за ней, как наказанный щенок, и смотрит, как она поднимается по лестнице. По новёхонькой лестнице, которую раздобыла Линда. Ступени сделаны из закаленного стекла, обработанного так, что они будто вырезаны из цельного кристалла. Тридцать тысяч фунтов — отличная цена за лестницу, которая добавит сотню тысяч к стоимости дома. Он не видит лица Клэр, но даже ее задница излучает обиду. Он не понимает, как пара ягодец может выглядеть обиженно, но вот же они, прямо перед ним, возмущенно поднимаются по лестнице. Шон показывает им средний палец и корчит рожу. Клэр устроила близняшек перед газовым камином, установленным в выступе для дымохода, на белом ковре исчесанной овечьей шерсти. Во время ремонта они объединили две тесные комнаты, чтобы сделать одну внушительную, но камин было решено оставить как центральный объект интерьера. 10 тысяч фунтов, которые добавят к цене дома еще 150, когда его выставят на продажу в четверг. Шон больше не может думать о домах как о местах. Теперь они для него выписки из банка, расчетные ведомости, объемные модели соотношения вложений и прибыли. В эти выходные он убьет сразу двух зайцев сэкономит несколько тысяч на аренде и проверит сам дом на привлекательность с помощью знакомой аудитории. Это первый дом, где он использовал дизайнерские таланты Линды Иннес, и явно не последний. Его команда в полной готовности, на тот случай, если кому-то из гостей что-то очень не понравится. Но Шон отмечает наметанным взглядом, что все сделанное Линдой идеально соответствует запросам рынка. Она даже без каких-либо подсказок выбрала на складе мебель мечты молоденьких Яппи. Белые кожаные квадратные диваны, пушистые ковры, кофейный столик со стеклянной столешницей, под которой расположилась коллекция заморских сувениров, огромная раковина, красочная сушеная морская звезда, коралл размером со страусиное яйцо, камин со стариной медь, у комода нет ручек на дверцах, пол — резные куски абердинского гранита — В темном и бесполезном углу гигантская кашпо в восточном стиле с огромными стрелами бамбука. Конечно, это не тот дом, за который продашь душу, но он явно способен впечатлить твоего директора по продажам. Тем не менее, близняшки не впечатлены. Более того, они уже начали вносить свои дизайнерские изменения при помощи овечьего ковра и набора восковых мелков. Не обращая внимания на альбом для рисования на полу перед ними, они сидят лицом к лицу в своих сарафанчиках и окрашивают каждую прятку, вытянув ее во всю длину и возя по ней мелком. О, боже! Шон приседает и спрашивает, чем это они занимаются. Они смотрят на него и сияют. «Клэр!» — кричит он. Затем громче. «Клэр! Кто дал близняшкам мелки?» Вот они, еще три сотни фунтов прямо перед ним.